Глава третья. Спускаться на кухню не хотелось. Каждая клетка тела, каждая мышца, ныла от усталости. И тяжелое одеяло манило остаться, зарыться в него с головой, спрятаться от всего мира. Но пустой желудок уже давал о себе знать. Не просто урчанием, а тянущей, ноющей болью, под ложечкой которая со временем становилась все острее, все настойчивее. В конце концов, голод оказался сильнее страха перед холодом и темнотой коридоров. Я отложила книгу, осторожно закрыв ее и погладив шершавый переплет, словно извиняясь за то, что потревожило столько древних ужасов. Поднялась из кресла, и тело отозвалось противной дрожью. Спина совсем закоченела, пока я читала, подставив огню только лицо и грудь. Прихватив оплывшую свечу в медном подсвечнике, я вышла в коридор. Лестница скрипела под ногами привычно и жалобно, словно живое существо, которому больно, когда на него наступают. Каждая ступенька, каждая половица издавала свой особенный звук. Одни постанывали, другие всхлипывали, третьи издавали глухой предостерегающий стон. Каменные ступени были холодны даже сквозь толстые шерстяные чулки, и холод этот пробирал до костей, заставляя мышцы ног непроизвольно сокращаться. Я старалась ступать быстрее, перепрыгивая через ступеньку, хотя свечной огонек от этого плясал еще сильнее, и бросал дрожащие, искаженные тени на обшарпанные стены. Тени эти жили своей жизнью. Вытягивались, скручивались, на миг принимали очертания чудовищ и рассыпались, стоило мне заметить и приглядеться. Кухня располагалась в полуподвальном помещении, и здесь всегда было теплее, чем наверху. Старая громоздкая печь, которую Эльза топила, не жалея дров, у нас их и так было в обрез. Но Арчиха свято верила, что тепло в доме важнее запасов на середину зимы. Дышала жаром, и в кухне можно было снять шерстяную кофту и не дрожать. Пахло здесь неизменно, и запахи эти въелись в мою память за те недели, что я провела в этом доме. Древесным дымом с горьковатой смолистой ноткой, луком, квашеной капустой, кисловатым рассолом и еще чем-то неуловимым, тяжелым, что, казалось, впиталось в стены за долгие годы, возможно, запахом страха и безысходности, который не выветривается ничем. Стол в центре был грубо сколочен из толстых, неструганных досок, покрытых бесчисленными пятнами, царапинами и ножевыми порезами. Каждый такой порез, каждое темное пятно – следы долгой, тяжелой жизни этой кухни, жизней, что прошли здесь до нас. И сейчас за этим столом сидели двое. Эльза. Массивная, широкая в плечах, с тяжелыми узловатыми руками, которые двигались медленно, но с удивительной, въевшейся в кровь, уверенностью. Она размешивала деревянной ложкой похлебку в закопченом горшке, и пар поднимался к потолку густыми аппетитными клубами. Ее зеленоватая кожа в тусклом свете масляной лампы казалась серой, пепельной, как старая зола. Тяжелые веки опухли от недосыпа. Под глазами залегли синие тени. Арчиха почти не спала последние ночи прислушиваясь к каждому шороху за стенами. Она не обернулась на мои шаги, но я знала, что она слышала меня еще на лестнице. Ее большие, чуть скошенные уши улавливали любой звук. Рядом, пристроившись на высоком табурете, сидела ее дочь, Лина. Имя я узнала только на третью неделю когда девочка впервые осмелилась прошептать его в ответ на мой вопрос. Она теребила край ветхого застиранного передника, и пальцы ее, тонкие, как у птенца, дрожали. Огромные, темные, почти черные глаза с поволокой смотрели на меня с пугливым любопытством, изучали, оценивали. Она всегда молчала в моем присутствии. Но сегодня тишина была особенно густой, тяжелой, словно перед грозой. Мне казалось, что девочка что-то знает, что-то чувствует, но не может или не смеет сказать. «Садитесь, госпожа!» Голос Эльзы прозвучал глухо, без обычной хрипотцы. Она все-таки обернулась, и в ее маленьких, глубоко посаженных глазах Мелькнуло что-то, похожее на тревогу. Но она промолчала, лишь поставила передо мной глиняную миску с дымящейся похлебкой. Я пустила взгляд в миску. Плавали в мутной жидкости лишь тонкие, полупрозрачные ломтики репы, несколько кружочков моркови, разваренных до мягкости и редкие, тощие волоконца вяленого мяса, которые Эльза экономила так, Словно оно было золотым. Порция была скудной, даже для меня, не отличавшейся богатырским аппетитом. Но я знала, что это все, что мы можем себе позволить. Я взяла ложку. Деревянная ручка была обжигающе горячей. Эльза всегда мыла посуду кипятком, словно пыталась продезинфицировать не только миски, но и саму нашу жизнь. Я кивнула в знак благодарности но арчиха уже отвернулась к плите. Еле молча. Тишина стояла такая, что звон ложек о края казался оглушительным. Чавк, чавк, чавк. Ритмично, уныло, как стук маятника. Где-то в углу за старой деревянной бочкой с водой монотонно капала вода из неплотно прикрытого крана. Кап. Кап. Кап. Капли падали в подставленное ведро, и каждый удар отдавался в висках тупой болью. Слышно было, как за тонкой стеной в коморке, которую коних обустроил себе при конюшне, Мартин перебирает упряж. Ритмичный звон металла а металл, скрип кожи, глухие удары, когда он поправлял седло. Он никогда не ужинал с нами, всегда ссылался на занятость, на то, что надо проведать бурю, проверить засовы, убедиться, что дверь конюшни надежно заперта. Но я подозревала, что дело не только в этом. Ему было неловко сидеть за одним столом с двумя женщинами и ребенком. Или, может, он считал, что так положено по какому-то неведомому мне кодексу чести оборотней. А может, он просто боялся сближаться с нами? Боялся, что если привяжется, то потеря будет слишком болезненной. Мы до сих пор толком не выстроили этих отношений. Кто кому служит? Кто кому платит? Если платить в этом мире нечем, кроме как разделенным трудом и общей надеждой на выживание. И есть ли у нас вообще что-то общее, кроме липкого, въедающегося в кожу страха перед темным лесом, что начинается сразу за оградой. Я посмотрела на Лину. Девочка ела маленькими аккуратными глотками, стараясь не чавкать, не проронить ни звука. Но руки ее, сжимавшие ложку, слегка дрожали. Она часто зажмуривалась, когда порыв ветра снаружи силой бил в ставне, и тогда деревянные створки жалобно скрипели а в щели задувал холодный воздух. И каждый раз, когда это случалось, Эльза, не глядя на дочь, опускала свою широкую, тяжелую ладонь на плечо девочки и задерживала ее там на несколько секунд. Жест был машинальным, почти неосознанным, но в нем было столько защиты, столько молчаливой зверинной нежности, что у меня на миг Защипала в глазах. В похлебке попался жесткий, не кусок репы. Я жевала его долго и сосредоточенно, почти механически, глядя на пламя свечи в центре стола. Огонек метался, дергался от каждого сквозняка, отбрасывая пляшущие тени на усталые лица Эльзы и Лины. Мысли текли вязкие, тяжелые, как смола, что сочится из сосны. Лес. Врата бездны. Нечисть, что бродит там среди вековых стволов. Изгнанники, брошенные на съедение тьме. И мы посреди всего этого. Четыре существа, сцепившиеся в одну упряжку лишь потому, что выживать поодиночке здесь невозможно. Случайные попутчики в поезде, который несется в пропасть. И даже не знающие толком друг друга не успевшей узнать, потому что каждое утро может стать последним. Эльза первая отодвинула миску. Ела она быстро, по-рабочему, не чувствуя вкуса, просто заталкивая в себя топливо, необходимое для жизни. Движения ее были грубыми, но в них чувствовалась вековая привычка к тяжелому труду, к тому, чтобы брать от жизни только самое необходимое и не ждать большего. Лина допила остатки, аккуратно, до последней капли, и поставила ложку ровно, параллельно краю миски, словно выполняла какой-то важный, заученный ритуал. Я доела последнее, облизала ложку. Эльза бы осудила, но Эльза не смотрела. И ощутила, как тепло, медленно, неохотно, разливается по телу, вытесняя липкий, холодный ужас последних часов но лишь на время. Я знала, что он вернется, как только я останусь одна. «Спокойной ночи, госпожа!» — глухо произнесла арчиха, собирая посуду. Ее спина, широкая, сутулая, выражала такую усталость, что мне захотелось подойти и обнять ее. Но я не посмела. Между нами все еще была стена. Не вражды, но незнание. Непонимание того, как себя вести. Лина подняла на меня взгляд. В темных, бездонных глазах плескалось что-то, от чего у меня сжалось сердце. Девочка шевельнула губами, будто хотела что-то сказать, но передумала. Она уткнулась взглядом в стол, в его грубую, и исцарапанную поверхность, и замерла. Маленькая, беззащитная, похожая на птенца выпавшего из гнезда. Я кивнула им обеим, не доверяя голосу, и вышла из кухни. Свеча в моей руке к тому моменту оплыла настолько, что воск залил почти все. Подсвечник и огонек едва теплился, бился в предсмертной агонии, отчаянно цепляясь за жизнь. Пламя стало маленьким, синим, почти невидимым и тени от него стали длинными, искаженными, зловещими. Подниматься по лестнице пришлось почти на ощупь, придерживаясь свободной рукой за шершавую холодную стену. Штукатурка местами облупилась, и под пальцами чувствовался голый камень, сырой, покрытый какой-то слизкой пленкой. Коридор наверху встретил сквозняком. Ветер задувал откуда-то с чердака гулял по пустым комнатам и вырывался в коридор, пахнущий сыростью, прелым деревом и еще чем-то сладковато-тошнотворным. Может быть, мышь сдохла где-то под полом? Я ускорила шаг, почти побежала к своей комнате, боясь оглянуться, боясь увидеть то, что, возможно, стояло у меня за спиной. В моей комнате камин почти догорел. Лишь редкие ленивые язычки пламени лизали почерневшие обуглившиеся поленья, издавая тихое, умирающее шипение. В комнате было холодно, тепло ушло, выветрилось через щели в окнах, через неплотно прикрытую дверь. Я разделась быстро, дрожа так сильно, что зубы выбивали дробь. Пальцы не слушались, пуговицы не поддавались, и я дергала одежду, почти срывая ее с себя. Забралась под тяжелое, пахнущее пылью, сыростью и, кажется, мышами, одеяло. Оно было влажным на ощупь, и я поджала ноги к животу, стараясь согреться собственным телом. Я долго смотрела, как умирает огонь. Языки пламени становились все короче, все реже, пока не превратились в тлеющие угли. Красные, с синим отливом пульсирующий в такт моему сердцу. А затем и угли потускнели, покрылись серым безжизненным пеплом. Последняя искра вспыхнула на миг ярче и погасла навсегда. За окном где-то далеко в лесу заунывно и протяжно завыл волк. Или не волк. Звук этот нарастал, переливался, дрожал в холодном воздухе и затихал чтобы через минуту возобновиться с новой силой. Вой этот был не просто голодным или злым. В нем слышалось что-то древнее, торжествующее, что-то, что знала. Люди боятся. Люди дрожат в своих хлипких домах. А лес ждет. Я закрыла глаза. Свечу я задула еще до того, как забралась в постель. И теперь темнота была полной, абсолютной, густой и влажной, как осенняя земля за стенами дома. Она давила на навеки, заползала в уши, в рот, в каждую пору тела. Я лежала, не шевелясь, боясь дышать, и слушала, как бьется мое сердце. Слишком громко, слишком часто. Где-то в коридоре скрипнула половица. Всего одна. Короткий жалобный звук. Я замерла, вцепившись в одеяло побелевшими пальцами. Тишина. Только ветер за окном. Да вой вдалеке. До да стук моего собственного сердца, готового выпрыгнуть из груди. Я лежала и думала о том, что завтра наступит новый день. И послезавтра. И послепослезавтра. И каждый из них будет наполнен страхом холодом и борьбой за выживание. И где-то там, за лесом, за горами, за вратами бездны, есть другая жизнь. Та, в которой я пила кофе по утрам и ругалась с начальником из-за смет. Та жизнь, в которую мне уже никогда не вернуться. Слеза скатилась по щеке и упала на подушку, впитавшись в сырую ткань без следа. Я даже не заметила, когда начала плакать. Вой за окном стих так же внезапно, как и начался. Тишина стала еще более зловещей, еще более напряженной. Казалось, что весь мир затаил дыхание. И ждал.